Глава 19. Отделившиеся от основного отряда две пятерки покинули город греха и теперь двигались по извилистому туннелю, очень отличавшемуся от тех, которые до сих пор приходилось видеть князеву в привычном ему мире. Даже та кишка, по которой они с охотником вышли к Черкизону, смотрелась по сравнению с этой крысиной Нарой проспектом. Даже пробитые первомайцами ходы К объектам захвата были совершения. Строители этого лаза совсем не волновали вопросы безопасности. Ни о каком перекрытии, пусть даже символическом, речи не шло. Неровная земляная кровля тут и там была пробита жесткими, как проволока, корнями растений. Она опасно нависала над головой, ежеминутно грозя обрушиться вниз многотонным грузом. Разговаривать здесь в полный голос не хотелось. Игорь старался держаться поближе к меченому, но обычно словоохотливый наемник замкнулся в себе и на все вопросы новичка отвечал лишь жуткими гримасами. Зато неожиданно разговорился лось, прежде меланхолично задумчивый. Игорь знал, что так иногда бывает, предстоящая схватка мало кого оставляет равнодушным, но у всех нервное предвкушение танца со смертью принимает различные формы. Кто-то становится беспричинно весел, а кто-то наоборот выходит из себя по мелочам. Молчуны становятся болтливы, весельчаки забывают свои шутки. Встречались, конечно, и такие, кто не менялся на первый взгляд, но и у тех, кипело на душе. По переменам в своих новых товарищах Князев понял, что сегодня предстоит непростое перебазирование и вовсе не этот грозящий обвалом маршрут. Действительная причина общей нервозности. Лось в двух словах объяснил причину кажущейся безалаберности неведомых землекопов тем, что рабочая сила в Черкизоне дешевая. Заплати сполна, и хоть 10 туннелей тебе пророют, а вот с крепежом проблемы. Но обвалы в здешнем грунте почему-то редки и не катастрофичны. Но так, придавит одного-двух иногда. Да и тех зачастую удается откопать без особых усилий и последствий для организма. Лось полагал, что причиной устойчивости кровли были те самые корни, скреплявшие грунт почище иной арматуры. Но вот рыть новые туннели близ обвалившихся все равно мало кто рисковал что и объясняло сложную геометрию ходов, соперничавших по причудливости с трассами, проеденными личинками жуков-караедов в гниющем дереве. «А почему нас так мало?» – спросил Игорь. «Раз миссия такая важная». «Вообще-то не твоего ума дело», – лось пригладил длинный ус. «Но скажу, когда большими группами выходят, подозрительно это. А разве никто тут не знает, что мы наемники?» не понял Игорь. «Знают, конечно, но пока отряды маленькие, это никого не волнует. А если сразу попрем всем шалманам, кое-кто может насторожиться. Знаешь, как быстро слухи в метро распространяются? Почище телеграфа какого-нибудь. То есть мы скоро с другими объединимся. А что потом?» Князев решил ковать железо, пока горячо. «Ходят слухи, Командир зашептал, чуть не воткнув нос в Игорево ухо, что одна из станций давно кое-кому не нравится. «На какой линии?» – забеспокоился Князев. «Ай, адальтоник!» – расплылся в улыбке, показав длинные желтые зубы лось. «Для меня что красный, что зеленый цвета – все одно!» Или «синий» – хмыкнул он, насмешливо глядя в глаза подчиненному. И взгляд его был совсем не весел, но остер и пытлив. Игорю показалось, что командир прощупывает подчиненного, пытается определить, откуда новобранец. «Или коричневый», — сказал лось с многозначительным видом. «И вообще, хватит болтать, боец!» «Держи-ка ты лучший язык за зубами и делай, как я, без лишних вопросов. Меньше будешь знать, проживешь дольше». Впереди уже маячил тусклый свет. Отряд подходил к приграждавшей дальнейший путь баррикаде. «Блокпост!» – произнес Меченый. «Глядим веселей! Подбираем ногу!» «Ты еще строевым с командой!» – буркнул вечно всем недовольный толстяк, которого все за глаза звали винни -пухом. Ему это не нравилось, сам себя он называл Гаргантюа. Игорю обе клички казались одинаково смешными и бессмысленными. «Из командую!» – ощерил половину рта меченой «И отобьешь в лучшем виде, как на плацу!» «Песню запевай, дурашливо откликнулся кто-то из задних рядов. Но на него цыкнули, и он заткнулся. К посту, однако, подошли, если и не печатая шаг, то определенно не волоча ноги. «Кто такие?» – крикнул дозорный, и голос его показался Игорю смутно знакомым. «Пропуск есть?» В лучшем виде, меченый попытался изобразить на лице добродушие и покладистость. Да ты ведь меня знаешь, начальник, к чему бумажки? Тебя знаю, командир постав, падать наемнику на грудь не торопился, даже не обратив внимания на горсть патронов, приготовленную в качестве мзды. И не только тебя, вон та оружием незнакомо ткнул он пальцем в лося. И та, и вот это. Палец с обломанным грязным ногтем указал на Игоря. И тот внезапно понял, отчего ребая физиономия караульного ему знакома. Он был среди тех, кто вместе с ним наблюдал поединок пса по кличке Лютый с наземным чудовищем. «Я на этого сучонка пол куска поставил», — поглядел на Игоря караульный. «Хотя чистый верняк был. С каких это пор ты меченый неудачников набираешь?» Пушечное мясо потребовалось. Игорь обратил внимание, что державший их на прицеле пулеметчик, парень едва ли не старше его самого, видя мирно беседующих командиров, расслабился, отпустил гашетку и кинул в рот кусок сушеного гриба. «Я б тебе вставил, раззява, подумал он, вспомнив свои дежурства на блокпостах. «Рановато ты отвлекся. А если б мы сейчас этим воспользовались и...» и понял, что они уже воспользовались. Лосю понадобилось всего доля секунды, чтобы, используя Игоря как прикрытие, за его спиной обнажить один из метательных ножей, крепившихся у него на груди в специальных гнездах. Игорь мгновенно вспомнил, сколько времени проводил наемник, совершенствуясь в метании этих остро заточенных железяк в казарме, И наспор мог выбить одним из них на десять шагов пятак, зажатый в пальцах. «Посторонись-ка, парень!» Князев не смог бы ничего сделать, даже если бы очень-очень захотел. Лезвие свистнуло и впилось в горло любителю жевательных грибов, швырнув его спиной на сложенные штабелем мешки с песком. В бледно-голубых глазах застыло удивленное выражение. По подбородку заструилась кровь. Лось метал ножи с размеренностью автомата. Вот скорчился в позе зародыша второй номер при пулемете. Один боец посообразительнее успел передернуть затвор автомата, но сзади его уже обняли, перетянули горло удавкой. Но вот уже и лось медленно, как во сне, опускается на наземь, зажав в руке последний бесполезный уже нож. Встряхивает с длинного кинжала наземь чересчур памятливо постового меченый, прикрываясь им как щитом. Шустро рассыпаются по предбаннику остальные наемники. Инстинкт в который раз оказался впереди разума. Словно очнувшись от забытья, Игорь с изумлением понял, что давно уже перескочил через невысокий бруствер из мешков с песком и стоит на горе трупов. Его трясло от избытка адреналина в крови. Его шпага торчала в животе стонущего часового. Игорь прошел крещение чужой кровью Молодцом, гладиатор! Меченный остановился рядом Автомат за плечом, в обеих руках по клинку В правой тот самый кинжал, в левой обычный штык-нож И обе руки до локтя лоснились красным Так держать! Игорь бросил взгляд на свое оружие Четырехгрянный штырь весь в темно-красных кляксах и разводах Он вытер подобранный с пола шапкой острие и сунул заточку точку висевшие на поясе ножны, сделанные из резинового шланга. «Не робей, парень!» Перекрученный боем командир отошел к стене и прислонился, чтобы не упасть. «Да старшины тебе раз плюнуть уже!» Игорь оглянулся и понял, что Меченый прав. Половине наемников не повезло. Трое лежали без дыхания в тех местах, где их застала смерть. Винни-Пух, ничего не соображая, полз, оставляя за собой широкий кровавый след к темному зеву туннеля и застыл буквально в метре от него, уткнувшись лицом в утрамбованный пол. «Какая тебе разница, как тебя звали?» подумал Игорь. Игорь выдернул клинок и тупо посмотрел на умирающего крестника. Тот расставался с жизнью тяжело, мучительно, Князев занес было шпагу над его головой из милосердия, но ударить так и не смог. К нему подошел меченый. «Первый у тебя», — безошибочно определил он. «Не ссы, боец, скоро счет потеряешь». «Не подвел, хвалю. Сам помню, когда первого завалил, маялся. Но во сне они не являются, бред это». «Но как же? А никак, сам помрет». Вот я же говорил, обрадовался и, услышав, как раненый солдатик последний раз застонал, зажимая перемазанными кровью руками рану. Дернулся и затих. А тебе разве приходилось? Игорь с трудом отвел взгляд от мертвого паренька, которого никак не мог назвать в мыслях врагом. Вот так. Так нет. Старый наемник почесал кинжалом кончик носа. А вот скулить, пытаясь кровь останавливать, бывало. Когда все, что прижать к ране мог, промокло, а рядом мертвяки одни, еще страшнее. Давно это было, лет сорок тому. Игорь только сейчас понял, что мечены годится ему даже не в отцы, а в деды. «И далеко отсюда. Слово «Чечня» тебе, сопляк, говорит чего-то?» «Нет?» «Так я и думал». Меченый привычным жестом выйти оба клинка об в чужой крови штаны. Там еще трое кивнул командир на дверь. Что будем делать? Они ведь сейчас помощь вызывают. Пытаются. Почему пытаются? Винни-пух земля ему пухом, откликнулся меченый. Зело в проводках разных разбирался. Князь вспомнил, что покойный ныне толстячок по пути пару раз отлучался, будто бы отлить а потом нагонял отряд с извиняющейся улыбкой на толстых губах. Игорь еще раз поразился наемником. Действовали все слаженно, как единый организм, но так же, как и в организме, один орган мало что знал о другом. Частичной информацией владели лишь нервные центры, командиры пятерок, а полной только мозг. «Ну и что делать будем?» – спросил Игорь. Ему стало ясно, что по сути он сдает боевой экзамен, и сейчас важно не обмануть ожиданий меченого. Он нерешительно положил руку на висевший на поясе подсумок с гранатами, но потому как скривился живой уголок рта командира, понял – это глупость. Действительно, до сих пор не прозвучало ни единого выстрела, и это обстоятельство что-то дозначило, раз на него, за него пришлось заплатить столькими жизнями. «Думай, кадет!» И тогда Игорь вздохнул, отомкнул штык от автомата, закинул его за спину, а правой свободной рукой извлек из резиновых ножен шпагу. «Это лишнее!» – шепнул командир. Взгляд его снова стал веселым. «Брось, путаться будет!» «Мне так сподручнее!» – буркнул в ответ Игорь. «Ну, как знаешь!» Меченый поднял лицо к неровному потолку, шевельнул губами, словно молился – потом резким ударом ноги открыл распахнувшуюся внутрь дверь и передним кульбитом закатился внутрь. Совсем без шума не обошлось. В комнате бухнул выстрел, но всего лишь один. Раздался истошный крик, сменившийся булькающим хрипом. Игорь, пригнувшись, влетел в помещение вслед замеченным и сразу же увидел бледного в синеву солдатика, направившего на него автомат. Игорь машинально метнул свой четырехгранный клинок, упреждая выстрел. Он действовал на инстинкте. Некогда думать, когда в живот тебе смотрит черный зрачок ствола. Четырехгранник по самой эфес погрузился в грудь караульного. Он безуспешно пытался руками остановить входившую в него сталь, но Игорь, шагнув вперед, резким движением выдернул шпагу. Умирающий прижал руки к груди, пытаясь остановить черный пульсирующий поток темной крови и рухнул на пол, как подкушенный. Все это заняло какие-то мгновения. Князев перевел взгляд намеченного. Тот поднимался, опираясь на темный от крови кинжал. «Где же третий?» Третий караульный даже и не пытался сопротивляться. Худой и длинный, чем-то похожий на убитого лося, у мужик средних лет, стоял у стены – подняв вверх масластые руки, далеко выступавшие из оботрепанных рукавов мундира. Глаза его молили о пощаде. Игорь удостоил его лишь мимолетным взглядом. Этот уже не противник. «Молоток! Кувалдой будешь!» Меченый достал из кобуры, вытертый до блеска пистолет и передернул затвор. «Считай, старшина, что лычки свои носишь заслуженно!» «Будешь действовать в том же стиле к вечеру, и пятерку в подчинение получишь. У нас убыль большая будет». «Еще есть кто на посту?» Вопрос был обращен к переструсившему часовому. Несколько секунд тот хлопал белесами ресницами, а поняв вопрос, отрицательно мотнул головой. Держа пистолет под необычным углом, Меченый неожиданно спустил курок. Масластый даже не успел удивиться, Пуля вошла в глаз, и он без звука сполз по стене, оставляя на ней красную дорожку. «Зачем?» – только и смог вымолвить Игорь, глядя на долговязого солдата, скорчившегося грязной половой тряпкой в луже крови. «Пленных сегодня будет много», – спокойно пояснил Меченый, ловко выворачивая карманы убитых им черкизонцев. «А в тылу живых оставлять не след», – это он сейчас в штаны наложил, а там, кто его знает, что ему в голову взбредет, а думается да и пальнет тебе в спину. Так что коли хочешь дослужиться до генерала, грязь за собой подчищай, оно здоровее будет. Да ты не стесняйся, бери у него что приглянется. Это не преступление пацан, а закон войны. Не могу. Игорю даже смотреть не хотелось на убитого им солдата. «Ты это зря!» – Меченный рывком перевернул труп и вытащил у него из нагрудного кармана несколько сложенных купюр. «Держи! Мертвым земля, добро живым! Ему это уже не понадобится!» Было противно касаться замаранных с одного края в крови бумажек, но Игорь, помедлив, все-таки взял деньги. Не век же ему, как разменная монета, переходить из рук в руки, наращивая долги. И уже самостоятельно расстегнул ремень убитого, снимая подсумки с патронами. «Молодцом, гладиатор!» — похвалил командир. «Плюнь на брехню, будто на вещах убитых лежит проклятие. Я свои первые трофеи сорок слишком лет назад взял. А поди ж ты жив, живеханик!» «Ну, поигрались и будет!» Меченый вышел наружу кивнул оставшимся в живых подчиненным уже завладевшим пулеметами блокпоста и вынул из кармана свисток на длинной цепочке. А несколько минут спустя, после его, видимо, условного, три коротких и два длинных свиста, перед блокпостом уже было не протолкнуться, и поток вооруженных до зубов людей долго не иссякал.